Глава двадцать Радиотерапия. Ехали мы обратно, а я умеренно страдал и думал. Дело в том, что находиться в броне не меньше недели меня категорически не устраивало. Ну ладно, положим проблемы покушать, и наоборот, можно решить, выбираясь на окраину Столидара. Да даже в безлюдное место, но неудобно же. И Жорик с утреца бодрой трусой рассекающий Столидар для того, чтобы позавтракать и совершить мацион, да еще и в закрытой броне. Ну, в общем, со стороны эта перспектива смотрится смешно. А вот изнутри грустно как ни крути. Так что ломал я голову, а как бы мне время своего обеззараживания сократить? Теоретически увеличить параметр КСУПа «Адаптация». А практически это фиговая идея. И ладно бы просто усиленный рацион у меня был на время производства в организме уклонов, инженерных микророботов. Так этот усиленный рацион при увеличенном количестве уклонов сохранится. Они заразы мелкие, полезные, но прожорливые, и без атомного сердца их увеличивать не стоит. Еще вариант — жрать радиоабсорбенты. Вот только их просто нет. Фармакологические заводы накрылись. То, что было, давно использовано. А лежащие на складах в зараженных городах препараты уже впитали в себя все, что можно и нельзя, истощив ресурс. И на данный момент могут использоваться разве что как источник заражения, а не метод вывода утилизации. И, наконец, пришла мне в голову несколько безумноватая идея. Но для ее воплощения надо было пообщаться с БАППХ, потому что идея безумноватая и даже безумная. Теоретически осуществимая, но страшновата и уточнить надо. Так что на Светкины подколки я отвечал однообразным угу, разве что отметил, что подруга не только стервозничает, но и пытается подбодрить, что приятно. Ну и уже в темноте добрались до Столидара, загнали везде танк в мастерскую. «Так, Свет, я, чтобы не тратить время, займусь нашим мопсом, точнее его БВМ», — озвучил я. Он, кстати, точно вменяем. Последнее — праздный вопрос. Сопрягшийся после моего приказа со Светой БВМ представил ей отладочно-диагностические данные своего состояния и Света твердо утверждала, что БВМ нормальный. Но уточнить все-таки не помешает. «Точно, Жора!» «В пятый раз говорю», — фыркнула рыжая. «Единственное что, через лет 15 у него бы кончились запасы питательных веществ, и он бы умер». «Так он же на замкнутом цикле, с подпиткой от реактора», — удивился я. «Потому и протянул пару сотен лет, Жор. А так, раз в 50 лет для БВМ нужна регламентная чистка», и замена питательной среды», — наставительно озвучила Света. «Андроидам не нужна, но у нас органическая часть и приток питательных веществ извне», — дополнила она. «Понятно. Тогда поставлю ему динамик, видеодатчик. Все же жалко его немного. Ну и прикину, как его к вездетанку подключать». «Жора, это довольно трогательно, но ты учти, этот БВМ простейший» он даже спит например раз в три года не более часа он больше вычислитель нежели мозг и как граждане союза подобные простейшие бвм никогда не выступали а лабораторные а лабораторные и управляющие бвм гораздо сложнее тут же простейший но очень надежный вычислитель если судить по параметрам ну как тебе сказать мои когнитивные параметры на порядок а в ряде значений на порядке Превосходит его. Видимо, из-за установки в боевого робота. Видимо, так, Жор. Тем не менее, Света, он все-таки в некотором роде живой. И пусть депривация ему не страшна и не опасна, но смотреть и общаться ему, ну, интереснее, чем сидеть в темноте и тишине. Скажешь, не так? Скажу, что так, Жора. Но как разумного, воспринимать этот БВМ все же не стоит. «Как человека я его и не собираюсь воспринимать», — заверил подругу я. Направил Свету с Бейго отсыпаться, а сам стал ковырять запчасти и собирать динамик и видеодатчик. Аудиодатчик уже был. Подумал и приспособил к ящику БВМ и слабый манипулятор. Тут вопрос в том, что я его намеревался вставить в везде танк, а перед этим банально с ним посоветоваться. Понятно, что этот БВМ не человек, но в технике разбирается и может что-то подсказать и указать. А с манипулятором это делать подручнее, чем объяснять вроде «на пару лаптей правее солнца». «Периферийные устройства подключены и исправны, товарищ лейтенант Красной армии Верхазов», стел динамиком БВМ. «Докладываю, устройства не несут опознавательных сигнатур Министерства обороны» курсе, — хмыкнул я. — С красноармейским оборудованием сейчас туго. Пользуемся тем, что есть. — Принято, товарищ лейтенант Красной Армии Верхазов. — Да, с обращениями надо подумать. Кстати, БВМ, твой позывной будет «МОПС», как у твоей первой платформы. — Слушаюсь, товарищ. — Стоп, меня называй Георгий или Жора. Полное поименование излишне время затратно и затрудняет голосовую коммуникацию. «Слушаюсь, товарищ Жора». «Ну, неплохо звучит», — со смешком оценил я. «Андроид Светлана Радужная, Светлана или Света». «Слушаюсь, товарищ Жора». «А пес Бейго». «Разрешите обратиться, товарищ Жора». «Обращайся, предварительный вопрос излишен». Не стоит отвлекать во время сна или работы, если вопрос не критичен. Во время беседы вопрос о разрешении вопроса или обращения излишен. Принято, товарищ Жора. Образец киноида с позывным «Бейго». Его статус, тип? Генномодифицированный организм, условно-разумный, часть отряда. Следующий по иерархии после меня и Светланы. Подумав, озвучил я. Принято, товарищ Жора. Принято это хорошо. Дальше, МОПС. Данный транспорт, указал я на везде танк, твоя следующая платформа. Вооружен рельсовыми электромагнитными разгонниками крупного калибра и башнями с защитными лазерами. Можешь осмотреть, высказать свои соображения к организации орудийных мест. Ну и куда тебя размещать, тоже прикинь. На нерегламентную планировку внимания не обращай, все сделано своими руками. Принято. Уточнение. БВМ-МОПС передается под управление оружейная часть транспорта танк. Полностью все. Датчики, ходовая. Будешь автопилотом и орудийно-сенсорным вычислителем. Так-то рулить я и сам могу, но возможность у тебя должна быть. Принято. Уточнение. Товарищ Жора. Установленное на БВМ-МОПС периферийное оборудование не позволяет выполнить приказ осмотреть. «Блин, а верно!» — хмыкнул я. «Сейчас». Быстренько соорудил мопсу колесную тележку, после чего открыл все двери все танка и оставил мопса знакомиться с будущим местом службы. Заодно немало поднял себе настроение. Бейго высунул заспанную морду из своего домика посмотреть, кто это тут гудит. Гудела, как понятно, тележка. «Здравия желаю, товарищ Бейго!» От мопса изумило собакина до такой степени, что он плюхнулся назад и свел голубые глаза на носу. «Да, будет у нас все танком управлять, если я занят», пояснил я, отсмеявшись и погладив бейго. «Спи, да и я лягу». Пёс кивнул, ну и я расположился на полу. Все равно в броне, на чем спать без разницы. А с утра БАППХ начал свой привычный доклад. Доклад носителю. Химеризация ОБПХ-1, рукоплечевой пояс и позвоночный столб реализовано на 38,6%. Состояние организма носителя удовлетворительное. Отмечено радиоактивное заражение, не опасное для жизнедеятельности. Срок приведения организма носителя к средненормальному радиационному фону 174 часа 36 минут. «Слушай, ассистент, я тут с тобой проконсультироваться хотел», — отмыслил я. «Слушаю, товарищ Верхазов. Я вот сейчас фоню как могильник». Уточнение. Соотношение и объем излучения телом носителя тяжелых частиц не соответствует нормативам могильник отработанных радиоактивных элементов промышленного и военного назначения. «Спасибо за консультацию. Сильно фаню в общем», — хмыкнул я. «Подтверждаю. Вопрос раз. Химеризация «умная кожа» позволит мне пребывать в рабочей среде промышленного ионообменника Чистюн-1985. Уточнение. Пребывать без вреда для организма-носителя в режиме отведения тяжелых частиц? Да. Ответ отрицательный, товарищ Верхазов. Слизистые ротоносовой полости и химеризация «Ясный взгляд» подвергнутся необратимым разрушениям через 32 минуты пребывания в рабочем теле ионаобменника в режиме отведения тяжелых частиц. Ну что с головой в ионообменник лучше не лазить, я как бы немного понимаю. Вопрос именно тело без головы. Предупреждение носителю. Отсутствие головы приведет к невосстановимой утрате носителям БАППХ. БАППХ категорически не рекомендует носителю отделять себе голову. «Хе-хе-хе», — не удержал я мысленный смех. «Принято, БАППХ. Но я имел в виду неполное погружение тела в среду, без головы». «Принято». Ответ отрицательный. Пребывание свыше 28 часов». Приведет к травматическим химическим повреждениям кожного покрова и утрате носителям химеризации умная кожа. Так, понятно. А если меньше 28 часов? И второй вопрос сразу, пока ты меня не уморил. Ускорит ли выведение радионуклидов пребывание в обменнике? Вроде бы да, но ты лучше знаешь. Уточнение принято. Произвожу моделирование и расчет. Пребывание организма-носителя в зоне рабочего тела иона-обменника без погружения области головы в течение 22 часов не влечет за собой негативных последствий. Срок приведения организма-носителя к средненормальному радиационному фону при пребывании тела-носителя в рабочей зоне иона-обменника составит 14 часов 23 минуты с погрешностью в 15 минут. «В общем, нормально», — оценил я после окончания сеанса связи, топая к ионообменнику. Проковырял в крышке люк для головы, ну и не без некоторого содрогания погрузился в ионообменную жидкость. Все же ядовая химия там использовалась, да еще и нестабильные изотопы типа озона, но и не только. Но умная кожа прекрасно работала. Негативных ощущений я не испытывал, разве что заметил, как мой цвет сменился с телесного на синеватый. Видимо, что-то из защитного арсенала меняло цвет кожи. И стал валяться, торча башкой из иона обменника. А через полчаса я начал маяться. Скучно, блин. Даже книжку не полистаешь. Руки в на обменнике. И спать неохота. Только что проснулся, блин. И Светка спит. «Ладно, пусть спит. Жизнь у нас веселая, а андроиды тоже люди». А через четверть часа маянье из везде танка деловито выкатил мопс, покрутился по мастерской и вылупил на меня видеодатчик. «Товарищ Жора, но ну вы нуждаетесь в помощи?» «Нет, я сам сюда залез». На что мопс стал чуть ли не пощелкивать, пытаясь понять, что творится. «Обеззараживание организма от дозы радиации. Мне безопасно». «Принято, товарищ горы. отозвался Мопс. «Внешний осмотр завершен. Собран набор рекомендаций. Также желательно консультации по устройству ряда узлов». «Позже, Мопс. Завтра займемся. Заодно ты мне покажешь, что и как, да и какие узлы тебя заинтересовали. А я расскажу или покажу начинку, если нужно». «Слушаюсь, товарищ Жора». «Слушай, мопс». Через минуту тишины уточнил я. «А ты в крестике нолики играть умеешь?» «Нет, товарищ Жора». «Шашки, слова, шахматы». «БВМ, мопс, обучен игре в шахматы, товарищ Жора». «Отлично, давай сыграем». «Принято. Ваш цвет, товарищ Жора». «Играть в уме, конечно, тяжеловато». Но, в принципе, вполне реально и мозги развивает. Хотя в первой партии меня мопс самым позорным образом разделал, жулик бионический. Так что я напряг всю мощь комсомольского мозга, ну и стал во второй партии загонять этого типа в угол. Слон, Б3, Е6. Раздался через полчаса нашей второй партии ехидный голос Светки. «А? А? Привет, Свет!» — отвлекся я наблюдая чуть ли не в обнимку сидящих Свету и Бейго. Правда, у пса морда была полна удивления. А если называть вещи своими именами — офигевание. А у Светки, несмотря на некоторое удивление, очень ехидное. «Привет, Жорик», — помахала мне рукой Света. «Скажи мне, пожалуйста, Жорочка, ты мне ничего не хочешь рассказать?» «Хм, нет, наверное», — задумался я. Жорочка буквально пропела света. Я просыпаюсь, встаю и вижу торчащую из иона обменника работающего иона обменника голову своего парня, синюю голову своего парня. Ой, синюю голову своего парня, которая играет в мысленные шахматы с неизвестным мне вычислителем. Это мопс. Я уже поняла: жорочка. «И ты ничего не хочешь рассказать Светочке?» «Хочу», — признал я справедливость вопросов и даже обоснованность ехидства. Объяснил, посмеялись. Светка даже зеркало поднесла. «Ну, жуткая, если на чистоту». Средь бела дня торчит из крышки иона-обменника синюшная жорина голова. Но разобрались, и Светка меня даже покормила. И в шахматы партию доиграли, правда, в ничью. И эта Светка виновата, отвлекла во время партии. Но все равно забавно вышло. А к вечеру я из обменника выбрался, вполне нормальный в плане фона. И даже перестал быть синим минут за пять, что меня, признаться, обрадовало. А то, пока мариновался в ионообменнике, посещали меня мысли что вот окажется очередная нерегламентированная побочка химеризации. А мне с этим колером жить, как синие птицы завтрашнего дня. Но цвет пришел в норму после того, как я очистился от жидкости. На крышку иона-обменника я поставил съемный лючок. Мало ли, пригодится еще. И только думал направиться с мопсом в везде танк, как был ультимативно ухвачен товарищем Радужный за деталь организма и увлечен в нашу спальню подречитатив, что Светка за меня волновалась, а за определенные детали особенно. И теперь покоя бедной ей не будет, пока она не протестирует, не претерпели ли эти детали невосстановимого ущерба во время дезактивации. «Ну, пусть тестирует, я не против». Я, может, тоже протестировать ряд ее деталей, совсем не против. А на следующий день началась у нас работа. И новые три башенки сделать-установить, и старые переделать. Мопс предложил несколько, как он выразился, стандартных технических решений для полуавтоматизированных башенных систем красноармейской техники. Вот не знаю, насколько они были стандартны, я не сталкивался но грамотные решения — факт. Потом мотались по рынкам-магазинам, закупали технику, различные кабели, несколько новых датчиков. Причем в ряде случаев датчиков-то не было. Приходилось брать целый прибор, нафиг нам не нужный. Ну да ладно, с жопами проблем нет, а сквалыжничать на пустом месте не по-комсомольски, да и просто глупо. Ну вот, направимся мы в Сибирь. И что нам там с этими жопами делать? Солить или в местное лютое зверье жетонами кидаться? Через три дня установили мопса в подготовленный для него бункер. БВМ, конечно, разошелся. Даже манипуляторы и себя попросил внутри и снаружи везде танка для проведения технических работ, забора возможных образцов, как он выразился. Сделал, в общем, не слишком сложно и не жалко. Это не манипулятор андроида, а простые, несколько суставные, трёхпалые манипуляторы, втягивающиеся в корпус. В тени манипуляторы мопс, — как-то рявкнула Светка, чуть не споткнувшись об один. Вот черт знает с чего, но смешно вышло. Впрочем, ладно, везде танк у нас оказался доделан, готов. А нам предстояло двигаться к следующему поселению, на запад от Сталидара в Нижний Одесс. На этот раз через тайгу, без вариантов. При этом активность роботов там утверждал не только говорливый историк Штольц, но и рассказы местных. Вдобавок, МОПС, узнав о точке нашего маршрута, сообщил, что, согласно его данным, в Новом Одессе было складировано аж две кибернетических механобригады. Как выяснилось, складировались роботы именно бригадами сборной воинской единицей, способной выполнять многоплановые боевые задачи с минимумом командиров и без дополнительного привлечения других войсковых соединений. В общем, технически у нас выходило все готово. Так что оставалось все перепроверить, обсудить, да и выдвигаться за лазерами. Ну и чем-нибудь еще полезным, если будет.